Глава 12. Разборки в терминале. «Маркер цели указания исчезает самостоятельно в течение двенадцати часов», — ответил Медас. «В твоем случае это произойдет в два раза быстрее, так как ты попал под облучение не на открытой местности». «То есть через шесть часов». «Ну, тогда вооружай меня и рассказывай, какой у нас план охоты». «Уничтожение карьерного транспортника в приоритете», — Поставил защитник первую задачу. «Вторая цель — зачистка космопорта от вражеских юнитов. Захват пленного в целях получения информации — третья цель. Но предварительно мне следует пополнить боекомплект и выдать тебе импульсную винтовку». «Мне нравится, как это звучит», — покачал я головой. «Но для начала необходимо прибрать мой мотоцикл и рюкзак». «Транспорт следует оставить в центре управления». «Там самое защищенное место. Парторг. Тебе дополнительно потребуется запитать эргами системы наблюдения и активной обороны космопорта. Для этого будет достаточно 20 единиц энергии упорядоченного». «Запитаем, раз надо», — ответил я, а сам про себя подумал. Медас стал разговаривать как человек. Меняется прямо на глазах. «Странно это. Оружейное находилось внизу. Сейчас, когда тоннели получили аварийное освещение, я наконец-то смог увидеть и указатели на стенах, и подземную станцию, на которую прибывали пассажирские поезда. Здесь же стоял и сам состав, с десяток полностью прозрачных вагонов. А еще здесь стоял запах разложения. «Медас, как давно в ваш мир пришло упорядоченное?» — поинтересовался я, дожидаясь, когда дроид откроет тяжелую стальную дверь, больше подходящую для банковских хранилищ. «Четырнадцать лет назад все существа, имеющие хотя бы частицу разума и самосознания, получили сообщение, что в мир пришло упорядоченное», — ответил робот. «Парторг, требуется твоя помощь. Я одним манипулятором не могу открыть дверь». «Говори, что нужно делать?» — я перебросил через голову оружейный ремень и приблизился к двери». «Надави ладонью на этот тумблер, затем потяни на себя рычаг», — пояснил Мидас. Автоматическое отпирание вышло из строя. Минутой позже, открыв тяжелую дверь, мы вошли в оружейную. Я ожидал увидеть здесь стеллажи и стойки, заполненные различным вооружением, и уже мысленно потирал руки. Увы, но помещение оказалось пустым. Кто-то вынес отсюда практически все. Лишь слева от входа на широком верстаке что-то топорщилось под серой тканью. «Все, что удалось собрать на территории космопорта и восстановить», пояснил дроид, приблизившись к верстаку. Он подцепил гибким манипулятором край ткани и отбросил ее в сторону, открывая вид на футуристического вида винтовки, которых здесь было аж две. Четыре баллона, один такой я уже видел, посчитав за огнетушитель, и еще какие-то детали. «Это рабочая, но ее необходимо зарядить. Ты сможешь». Мидас похлопал манипулятором по крайнему слева оружию. «У второй поврежден накопитель энергии». «А огнедушители здесь? Зачем?» — кивнул я на баллоны. «Это плазменные мины. Радиус действия от 10 до 30 метров. В зависимости от обстоятельств», — поправил меня робот. Услышав это, я, не сдержавшись, выругался. «Сука! С помощью взрывного устройства подпирать двери?» «Да я, мать его, гений!» Но зато мне теперь ясно, что так рвануло в помещении со шкафами. «Медас, похоже, мы уничтожили несколько больше противников, чем думаем». Решил я порадовать своего стального напарника и рассказал ему о своих приключениях. «Возможно, ремонтный дроид во время поисков пропустил», — предположил робот, выслушав меня. «Следует повторно обследовать территорию космопорта». Винтовка была хороша, но у нее имелся один минус — простой ранг. Единственным ее улучшением был модуль на эргономичный приклад. Что ж, для борьбы с дроидами малого класса она подходила. Вот против того гнома, с которым я столкнулся на лестнице, вряд ли. Следующим шагом было подключение системы наблюдения, благодаря чему Медас смог определить точное количество противников. 12 дроидов-штурмовиков малого класса и один — Хырг. Да, именно, Хырг. человекоподобное разумное существо, которое командовало всей группой, вторгшейся на территорию космопорта. «Это игрок?» — спросил я, рассматривая на виртуальном экране уродливого аборигена, больше похожего на волосатую серую лягушку-переростка. «Возраст этого хырга большой. Он родился до пришествия упорядоченного. В тот день почти все, кто не успел стать игроком, или умерли, или сошли с ума, или изменились, превратившись в монстров. «Лишь единицы из сотен тысяч остались прежними», ответил мне Медас. «Так что он точно игрок и, скорее всего, высокого уровня. Только ведет себя странно. Сам не отходит от транспорта, группу дроидов разделил и направил в разные стороны. Теперь они не смогут поддержать друг друга. Не похож этот хырк на командира поисковой группы». «Так что мы будем делать?» — спросил я, чувствуя, что окончательно потерял контроль над ситуацией. «Ты возьмешь одну плазменную гранату и заложишь ее внутрь транспортника. Затем отступишь на безопасное расстояние, остальное сделаю я». «Принял. Тогда еще один вопрос. Как Хырк управляет дроидами?» «Встроенный чип контроля. После пришествия упорядоченного...» «Такие чипы изменились, но у них осталось то же самое предназначение. Я не могу воздействовать на подобные модули через систему активной защиты космопорта». «Ну, тогда объясняй, как мне выполнить диверсию, потому что сам я вряд ли смогу приблизиться к транспортнику». Медас выдал мне планшет с карты и ключ-карту, с помощью которой я мог пройти через любую дверь». Благодаря эргам, реанимировавшим системы наблюдения и пассивной обороны космопорта, весь терминал встал на нашу сторону. Минимум риска, максимум удобства. Единственное место, где мне грозила опасность, это карьерный транспортник. В нем, как мы подозревали, скрывался командир всей вражеской группы. Подниматься на первый этаж мне пришлось через узкую вентиляционную шахту. Весьма неудобное занятие, когда у тебя за спиной винтовка, ружье и рюкзак с плазменной миной внутри. Зато я благополучно обошел все вражеские отряды под землей и выбрался с противоположной стороны от проема, разделяющего терминал на две части. Дело оставалось за малым — забраться на транспортное средство и сбросить активированную мину в водительский отсек. Ну а дальше у меня будет около минуты, чтобы уйти из зоны поражения. Укрывшись за стеной, я выждал, наблюдая через планшет за перемещениями «Хырга». Легух, как назло, не торопился уходить на противоположную сторону от огромной махины транспортника, замерев на одном месте. «Уснул он там, что ли?» «Эх, жаль, связь с Медасом работает лишь в одностороннем порядке». Словно услышав мои мысли, железный напарник прислал на планшет сообщение. «Сейчас отвлеку Хырга, приготовься действовать». Где-то в глубине космопорта раздался грохот. Через несколько секунд звук повторился, и красная точка на экране планшета, изображавшая противника, наконец сдвинулась с места. Только не туда, куда Мидас рассчитывал. Наш Хэрк рванул прямиком к транспортнику. Понимая, что лягух решил сваливать, бросив дроидов, я принял решение действовать. Засунув планшет под мотоциклетную защиту, застегнул молнию и, вооружившись винтовкой, рванул вперед. «Успею». «Должен успеть». Выскочив в проход, я бегло осмотрел технику и увидев Хырга, взбирающегося по внешней металлической лестнице вверх. Недолго думая, я вскинул оружие и начал стрелять. Первый выстрел пришелся слева от беглеца, второй на полметра ниже. «Черт, у этой винтовки совсем нет отдачи, сложно привыкнуть». Третий выстрел оказался последний. Сгусток энергии почему-то не покинул оружие. Более того, винтовка внезапно начала нагреваться, и я сделал единственное, что мог. Швырнул оружие в коридор, из которого сам только что выскочил, и вжался в стену. Грохнуло так, что у меня напрочь заложило уши. А вот Хырк, судя по его ускорившейся фигуре, знатно испугался. «Врешь, сука, не уйдешь!» Я рванул вперед сходу, запрыгнув аж на третью ступеньку. Рывком бросил себя вверх и начал быстро карабкаться за противником. Тот, оглянувшись, заверещал так, что я даже оглушенный услышал его крик «Бойся, лягушка двуногая!». Абориген все же успел подняться на грузовоз и скрылся с моих глаз. «Только мной уже овладел охотничий азарт». В считанные секунды я взобрался на самый верх лестницы и, перехватив ружье, высунул его над крышей транспортника. Что-то ухнуло, и у меня над головой пронесся сиреневый шар. Плазма! Чтоб ее! Приподнявшись еще на полметра, я навел ружье в нужную сторону и выстрелил. Через мгновение по тоннелю разнесся истошный вопль. «Ага, значит, не понравилось тебе, картечь, тварь!» Перехватившись поудобнее, перезарядил ружье и повторил выстрел, после чего рванул вверх — И именно в этот момент транспортник подо мной пришел в движение, медленно тронувшись назад. Если бы он дернулся, я бы свалился вниз, не удержавшись. На крыше не оказалось никого, но я знал, куда скрылся противник. Вон он, распахнутый люк, ведущий в водительское отделение. Что ж, посмотрим, как ты убежишь от этого. Сорвав со спины рюкзак, я слегка расстегнул молнию и сунул руку внутрь. Нащупав нужное углубление, дважды нажал на него, ставя мину на взвод. «Все». Время пошло. В два шага, очутившись возле люка, забросил мину внутрь прямо так, в рюкзаке. Из недр машины мне в ответ ударил импульс энергии. «Поздно уже. Лягушачья морда!» Захлопнув люк, я со всех ног рванул прочь. «Нет, ни не к лестнице. Не успею, а к противоположному концу транспортника. Да, длины корпуса маловато, но... Крыша космопорта! Она на одном уровне с техникой. Вот только прыгать во время движения не самый лучший вариант. Примерившись, Сделал три быстрых шага, набирая максимальное ускорение, а затем прыгнул. Пролетев около двух с половиной метров, неловко грохнулся на крышу терминала. Конечно же, мне не удалось удержаться на ногах, и я кубарем покатился по гладкой наклонной поверхности, пытаясь при этом удержать в руках ружье. Остановился метров через двадцать после того, как зацепился ружейным ремнем за какой-то выступ. Рывок, выбивший из меня остатки воздуха, затем метра два скольжения, и, наконец, я замер, скрючившись в позе эмбриона. Болело все. Я лишь надеялся, что такое падение обошлось без переломов. Чтобы еще раз вписаться в подобную авантюру, да пошло оно все нахрен. Грохнуло. В этот раз куда сильнее, чем в зале с металлическими шкафами. Лежа на боку, я всем телом чувствовал, как куски транспортника, врезаясь в стены терминала, ломают их и летят дальше, пробивая перегородки между помещениями, сминая несущие стойки. А за осколками двигалось пламя, выжигающее все, что может гореть. Даже вечернее небо зарилось на несколько секунд, словно взошло второе солнце, которое, кстати, здесь имелось. До меня взрывная волна не докатилась, остановившись в нескольких метрах. Чтобы я еще раз использовал мины на минимальном таймере, лучше сразу подорвать себе, чтобы не мучиться, ведь меня почти достало. — Хватит лежать, Серега, надо подниматься, — приказал я сам себе, выметая из головы все лишние мысли. — Мидас сейчас крошит дроидов, рискуя своей стальной задницей, а ты разлегся, словно сама беспомощность. Стиснув зубы, сначала заставил себя встать на четвереньки, а затем двинулся вверх, туда, где только что бушевало пламя. Добравшись до дыры в крыше, осмотрелся. Метра три до пола, несмертельно. Перевалившись через край, уперся ногой во что-то твердое и, стараясь не делать резких движений, начал спускаться по стеллажу, который навалился на стену. Очутившись внизу, уселся прямо на пол и вытащил из-за пазухи планшет. «Есть контакт. Мидас отправил мне послание. Что ж, почитаем». «Парторг, сиди на месте, жди сообщения о полной зачистке космопорта». «Ну, рассказано сидеть, значит, буду сидеть», — проворчал я и принялся ощупывать голову. «Вроде без травм, лишь небольшая шишка, слева, на лбу. Шея тоже целая, ну а дальше мотоциклетная защита хорошо постаралась. Благодаря ей отделался лишь ушибами. Ружье тоже целое, так что можно выбраться отсюда куда-нибудь в более безопасное место». Поднявшись на ноги, направился к выходу из полуразрушенного помещения, у которого целыми остались едва ли две стены. С трудом открыв чудом уцелевшую дверь, выглянул в темный коридор и замер. До меня вполне отчетливо доносились звуки стрельбы. Заполошные очереди на 10-20 снарядов. Из чего-то мелкого и короткие гулки это басовито долбили орудия ДАСа. Заглянув в планшет, я не обнаружил на карте две вражеские группы из трех — Третья находилась от меня метрах в двухстах и этажом ниже. Если верить расположению коридоров и лестниц, то мы вряд ли пересечемся. К тому же у противников не имелось среднего атакующего дроида, и взлом каждой двери мог задержать их на несколько минут. «А мы пойдем на...» пробормотал я и захромал по коридору вглубь терминала. «Где-то впереди есть выход в зал ожидания. Вот возле него и под дожду». Только водички попью из фляги. Ох ты ж, как ее смяло всю!» Похоже, вражеские дроиды не обладали десятой частью того интеллекта, что имелся у Мидаса, потому что они планомерно обыскивали помещение за помещением и вскоре сами загнали себя в ловушку. Четыре коротких очереди и последний красный маркер на экране планшета потух. Почти сразу после этого пришло сообщение от железного напарника. «Парторг!» Космодром освобожден от вражеских сил. Предлагаю активировать ремонтных дроидов и собрать трофеи. Из них можно восстановить несколько боевых единиц. Ремонтный цех отмечен на карте синим маркером. «Трофеи — это хорошо», — усмехнулся я, прикидывая, в какую сторону мне сейчас лучше идти. Определившись с направлением, успел сделать лишь пару шагов, когда передо мной высыпал ворох виртуальных окон от упорядоченного. Игрок Парторг. Ты уничтожил рейдовый отряд клана «Лютые Гырхи» и выполнил три скрытых задания. Первое. Контроль космопорта. Второе. Убийство игрока, получившего пятый уровень. Третье. Друг искусственного интеллекта. Задание эпического ранга. Получено трофеев. Пять простых кристаллов. Четыре улучшенных кристаллов. Два редких кристалла. 170 КСО. Награда. Два простых кристалла. 14 улучшенных кристаллов. Два редких кристалла. 3 эпических кристалла. 174 КСО. Плюс 2150 к прогрессу уровня. Получен новый уровень. Третий. Награда. Один улучшенный кристалл. Одно классовое умение. Скрыто. Доступ откроется на пятом уровне. Данные. Прогресс – 650 из 4000, баланс валюты – 521 КСО, встроенный накопитель, эпический ранг – 10 эргов из 100, Прогресс усовершенствования накопителя – 2%, кристаллы – 23 простых, 18 улучшенных, 5 редких, 3 эпических. Закончив читать, я мысленно потер руки. Во-первых, теперь можно активировать все улучшения на оружии, во-вторых, попробовать поработать над мотоциклом – Я даже знаю, кто этим займется. Ну и, в-третьих, у меня есть свой космопорт, и, возможно, скоро появится небольшая армия боевых дроидов». Словно заглянув мои мысли, упорядоченное прислала очередное сообщение. «Игрок Парторг. Создание своего клана станет доступно после получения пятого уровня». «Я об этом догадывался», — проворчал я, смахивая в сторону окно с текстом. «Все самое важное и интересное после пятого уровня». Только как дожить до него? Упорядоченная не ответила. Что ж, все сам, все сам. Так же, как заработал на дом, а затем и на машину, мне не привыкать вытаскивать себя из низов. А здесь, чую, заложен огромный потенциал. Главное — выжить и снять этот чертов амулет подчинения. Так мысленно ворча на контору в целом и майора со следователем в частности, я добрался до ремонтного цеха, где меня уже ждал Мидас. Парторг! «Сколько эргов у тебя есть в наличии?» Тут же поинтересовался дроид. Судя по его внешнему виду, в бою он не пострадал, разве что обзавелся несколькими новыми царапинами на бронеплитах. «Десять», — ответил я. «Должно хватить обоим ремонтникам на 12 суток непрерывной работы. Хватит, чтобы восстановить второго Медаса и двух-трех малых охотников». «Слушай, меня сейчас волнует другое». Эти незваные гости, они из клана «Лютые Гырхи». Как думаешь, их товарищи придут мстить или побояться? Упорядоченное пришло в наш мир более 14 лет назад. После того, как закончился период глобального безумия, здесь образовался небольшой оплот, осколок былой цивилизации. Правда, без людей, одни лишь дроиды и искусственный интеллект, управляющий всеми системами космопорта. «Десять месяцев все было тихо и спокойно. Затем сюда пришли вражеские отряды, чтобы разграбить тут все. Они ходили раз в месяц, и никто не вернулся к своим. Со временем нападения стали реже, а за последние три года это всего лишь вторая группа, пожелавшая напасть на нас. Видимо, твое недавнее появление спровоцировало атаку». «То есть терминал под постоянным наблюдением?» – уточнил я, подумав про себя. «Вот тебе и мертвый мир. Сейчас система активной обороны фиксирует направленное на здание космопорта излучение. Да, враг наблюдает. Тогда стоит направить все силы на повышение обороноспособности. Правда, все это придется сделать без меня. Я сейчас отдам все эрги, что у меня скопились, после чего мне нужно будет вернуться домой». «Твой мир, так же, как и наш, подвергся пришествию упорядоченного», поинтересовался Медас, въезжая в помещение. Я, следуя за ним, хмыкнул. «Тоже мне цех. Да здесь едва ли есть сто квадратов. К тому же большая часть пространства занята какими-то станками и приборами, предназначение которых мне было непонятно. Мастерская. На больше это помещение не тянет». «И да, и нет». Все же ответил я на вопрос Медаса. «Игроки есть, но очень мало. И никто о них не знает». «Вашу планету ждет великое потрясение, Парторг!» предупредил робот. «Тоже мне, Нострадамус». Это и так понятно. Достаточно взглянуть на миры нулевого ранга. Апокалипс, детс, нас ждет. Вот что. Ремонтных дроидов я определил сразу. Два паукообразных восьмилапых робота с телом, похожим на здоровенную черную каплю. Да уж, выглядели они намного лучше, чем мой стальной друг. Эрги нужно передать мне, а я загружу их в резервный блок питания. мидаскоснулся коснулся манипулятором металлического короба, от которого к ремонтникам тянулись два толстых кабеля. Я выполнил его просьбу и отступил. Несколько секунд ожидания, и на дроидах вспыхнули огни, а сами они зашевелились. Перед глазами тут же всплыло окно с информацией. Игрок Парторг, ты передал 10 эргов дроидам-ремонтникам модели Архит. Дроиды перешли под твой контроль, директивы обновлены. Приоритеты выполнение приказов игрока Парторга». Нужно отдать им приказ, чтобы они выполняли мои команды, вновь подсказал мне Медас. Правда, в отличие от меня, они не воспринимают Эрги, так что им придется долго заряжаться, прежде чем они смогут начать работу. Вот и хорошо, ответил я. Мне тоже не помешало бы отдохнуть. Как думаешь, за двое суток здесь ничего не произойдет? Активная система обороны работает. И я специально задействовал две импульсные пушки на внешнем периметре. Мне показалось, что в голосе Мидаса послышались веселые нотки. Думаю, враг не скоро решится на повторный рейд. Через 10 минут, не покидая терминала, я, груженный под завязку, открыл портал домой. Миг, и вместо подземного туннеля вокруг живая природа, наполненная треском сверчков, ночным щебетом птиц и плеском крупной рыбины в реке. На душе вмиг стало так легко, что я потянулся к карману, в котором лежала початая пачка сигарет. И лишь оживший в рюкзаке смартфон не позволил мне закурить. Достав мобильный, я нахмурился. Звонил брат, хотя время сейчас — три часа ночи. Случилось что-то? «Алло?» «Серега! Наконец-то я до тебя дозвонился!» — раздался из телефона голос Михаила. И было в нем нечто такое, от чего мне стало не по себе. «Миха, что случилось?» «Отца убили!» Произнес брат.